Глава 7. Я безо всяких проблем перехватил удар незнакомца, после чего ударом ноги выбил из него весь воздух из легких. Этого хватает, чтобы мой противник согнулся в три погибели и с болезненным стоном упал на землю. «И что вам всем не имется?» Сказал я это вслух, после чего четким ударом в шею отправил отравителя в царство сновидений. Что ж, повезло, что он решил напасть сейчас, а не потом когда я этого не ждал. Хотя, с другой стороны, с такой физической подготовкой убить меня ему не светило, а отравить меня, ой, как непросто. Правда, если бы он отравил Тимофея, то все могло бы закончиться печально. У парня далеко не настолько сильный иммунитет, как у меня. Недолго думая, я набрал службу имперской безопасности и рассказал о произошедшем. Конечно, можно было дождаться слуг и самому провести допрос. Но свободных сил сильно не хватало. В любом случае они не станут скрывать детали допроса и личность преступника. Правда, если этот наемник как-то связан с моими родственниками или родом Дистрем, то вряд ли я смогу выйти на них напрямую. Неприятно, но что уж поделать, такие люди не станут оставлять за собой хвосты. Группа захвата от службы имперской безопасности прибыла быстро, распугав при этом местный персонал. Оно и понятно, я же им не сообщила преступники а следил, чтобы он не попытался сбежать. Увы, никаких веревок с собой, чтобы его связать, у меня не было. Правда, чего я не ожидал, так это встретить моего дознавателя. И, судя по его выражению лица, это было взаимно. «Добрый вечер, Андрей Родионович. Не скрывая хмылки», — сказал я. «Все работаете, не покладая рук, я смотрю». «Опять вы, княжич!» Процедил он сквозь зубы «Приведи меня». В то время как на отравителя нацепили наручники. Все львовы так остры на язык. «За всех ручаться не могу», — пожал я плечами. «Между тем, я вам за день двух опасных преступников поймал. Могли бы и спасибо сказать за то, что выполняю вашу работу. Зайцем вы, может, и помогли, а виновность второго преступника нужно еще доказать». Взяв себя в руки, нейтральным тоном ответил дознаватель. Учтите, что во время расследования «Я могу вызвать вас на допрос». «А что, слова добросовестного аристократа уже недостаточно?» Сказал я с интересом наблюдая, исполнит свою угрозу мужчина или нет. «Правило едино для всех, Евгений Дмитриевич», — сухо сказал он. «Даже для аристократов». «Ну, раз едино, то визите, Андрей Родионович». Развел я руками. «Потом сами будете объясняться перед моим родом, почему представитель Львовых второй раз за день...» Ни за что попадает на допрос. На это мужчина лишь тяжело вздохнул и ничего не ответил. Его группа молча повела за собой преступника, не забыв забрать с собой бутерброды с ядом в вакуумном пакете. К моему счастью, они не стали на месте выяснять подробности дела. Только оценили помещение и попросили его покинуть. В целом я не хотел глумиться над сотрудниками службы имперской безопасности. Однако этот явно пытался пользоваться своим положением. Таких наглых людей нужно сразу стоять на место, иначе от них потом проблем не оберешься. Ладно, в любом случае, мне сейчас стоит поспать и желательно сменить отель. До поместья отсюда все равно далековато ехать. С другой стороны, найти самостоятельно место, которое не будет закрыто, и чтобы в нем нашлись свободные места, будет непросто. Немного поразмыслив, я все-таки решил поехать в поместье. Да, лучше я потрачу немного своего времени, но зато смогу принять душ, нормально поужинать и выспаться. Главное не забыть позвонить Тимофею и сообщить о произошедшем. Молодой господин, у вас точно нет экстрасенсорных способностей? Усмехнулся Тимофей, когда на утро вернулся в поместье и заглянул ко мне в кабинет. Только холодный расчет. Отрываясь от планшета, ответил я парню. Те, кто взялся выполнять заказ, понимают, что я узнаю правду. А когда это случится, у них полетят головы. Поэтому от меня надо или избавляться, или припугнуть, чтобы отбить желание вести расследование. Выходит, яд был несмертельным? смертельным?» Поинтересовался Тимофей. «Не знаю». Пожал я плечами. «Возможно, это был нейропролитический яд. Тогда им не составило бы большого труда меня похитить». Я не настолько хорошо разбираюсь в сортах яда, чтобы точно определить состав. Экспертиза нагляднее покажет результат. Главное, что обошлось, — констатировал факт мой слуга. Согласен. Кивнул я и посмотрел парню в глаза. Ладно, хватит обо мне. Как идет наше дело? С успехом, я бы сказал. Довольно улыбнулся Димофей. Бойцов я отправил защищать конвои. Часть уже поймала нескольких наемников, Но допрос ничего не выявил. Обычные наемники, принявшие заказ на теневом сайте. Правда, их все равно кто-то прикрывает. Почему так думаешь? спросил я слугу. Да, все поголовно постоянно попадают в тюрьму, а потом быстро оттуда выходят. Стал объяснять Тимофей. Я пробил по базе данных, им постоянно выносили мягкие приговоры, а затем освобождали досрочно за примерное поведение. Тут явно кто-то постарался. Должно быть, Дистремова. Сделал я предположение. «Ладно, теперь мы хотя бы знаем, где находится заказ. Значит, при должных вложениях сможем выйти на них? Мы вполне можем обойтись и без устранения посредников», заинтересовал меня своими словами Тимофей. «Неужто предателя вычислил?» Сложив руки на груди, спросил я. «Можно сказать и так», — подтвердил он. «Я вчера встретился с заместителем Ольги, управляющей вашей сестры, Борисовым. С виду обычный и трудолюбивый парень, только с гнильцой оказался». Поморщился парень. «Он кому-то сливает информацию». «Как узнал?» Вновь с интересом спросил я. Подкинул прослушивающее устройство. Как ни в чем не бывало, ответил Тимофей. Одно остал в кабинете, второе закинул в одежду. Парень неопытный в этом деле, ничего не заметил. В итоге я услышал, как Борисов с кем-то разговаривал и передал информацию о бойцах «Черного льва». Увы, что говорил его собеседник, я расслышать не мог. Этого вполне достаточно, чтобы сообщить об этом сестре. Немного подумав, сказал я. Продолжая в полглаза следить за ним. Наверняка у него продуман план, как сбежать, если запахнет жареным. Тогда и поймаем с поличным. А до этого я хочу разобраться с бандой. Может мне помочь? предложил мой слуга. Нет нужды. Это даже не наемники, а так простые бандиты покачал я головой. Возьму с собой пару бойцов и нанесу им визит вежливости. Пусть посидят в холодной камере и подумают над своим поведением. Многим это бывает полезно. К счастью с бандитами я разобрался достаточно легко и быстро. Нападавшие и угрожающие работникам Кира оказались членами мелкой группировки, которую наняли через третьих лиц. Им предложили по моим меркам сравнительно небольшую сумму денег, ради которой они согласились пойти на подобное преступление. Похоже, они даже не думали, что кто-то сможет их найти. Или же недооценили влияние львовых, и что они не оставляют никакое злодеяние в их сторону безнаказанным. В общем, дурней всегда хватает, даже в таком деле. В итоге я со своими бойцами всех их повязал. Пришлось, правда, еще раз звонить СИП, но им не привыкать. Тем более в этот раз в качестве командира группы захвата прибыл добросовестный сотрудник. Он сразу же поблагодарил меня за содействие и даже в шутку предложил мне вступить в ряды СИП. Разумеется, я не стал развивать эту тему, а то с оперативника останется продолжить меня вербовать просто на всякий случай. На этом наш разговор закончился и больше меня никто не стал беспокоить. После поимки банды у меня, по сути, остались два незаконченных дела. Первое — дождаться, когда дознает моего отравителя. Второе — разобраться с Борисовым. С первым спешки не было. В том, что он связан с родом Дистремов, я не сомневался. Вопрос скорее стоял в том, сможет ли служба имперской безопасности без моей помощи выйти на посредника, заказавшего убийство. Если так, то хорошо. Вероятно, это один и тот же человек, что сотрудничал с заместителем Ольги. Впрочем, ловить Борисова тоже не было никакой спешки. Основные проблемы решены, навредить предприятиям в сложившихся обстоятельствах ему будет непросто. Непонятен только его мотив. Уж не поверю, что Кира мало платит своим сотрудникам. Те же толковые управленцы и их заместители в год могут спокойно получать больше миллиона рублей. А это для обычного человека, мягко говоря, огромные деньги. Можно себе каждый месяц покупать квартиру или очень хороший автомобиль. Про отпуски и все остальное я вообще молчу. Ну хорошо, допустим, ему предложили бы 10 миллионов рублей за раз. Тоже очень немаленькая сумма. Только куда он ее собирается потратить и как в обход налогов? На поместье денег ему не хватит. На открытие собственного бизнеса Но разве что очень маленького, и то его, скорее всего, быстро задают конкуренты. Так что маловероятно, что причина его предательства заключается в деньгах. В таких случаях лучше разобраться до конца и найти причину, из-за которой все до этого дошло. Иначе потом мне снова придется приходить на помощь сестре. Необходимо сразу закрыть возможность для возникновения подобных случаев. Так незаметно пролетели еще три дня. За это время ничего интересного не произошло пока на четвертый день служба имперской безопасности не сообщила мне, что они поймали заказчика и предлагают мне пойти в суд в качестве потерпевшего. Последнее делать было необязательно, поэтому я отказался. Все равно его пообещали наказать по всей строгости закона. Для меня поимка заказчика и впрямь стала неожиданностью. Я уже привык, что польза от СИП для меня было мало. А тут они сами сделали всю работу. Вроде мелочь, а приятно. Понятно, что, по сути, тот, кого они поймали, выступал скорее в роли козла отпущения, но мне и не требовалось делать что-то большее. Кира сама сказала, что разберется с главными виновниками, поэтому в ее дела я лезть не собирался. Поимка посредника также стала для Борисова причиной действовать. Он в срочном порядке втайне ото всех попытался покинуть предприятие и столицу, но Тимофей порушил ему все планы. Уже из допроса парня мой слуга выяснил, что Борисов испытывал яркую любовь к Ольге, которую последняя игнорировала просто потому, что была погружена в свою работу. Но это все равно оскорбило мужчину. Именно поэтому он решился испортить ей жизнь, руководствуясь логикой «не досталось мне, так не достанься никому». Вполне вероятно, что все могло дойти даже до убийства, но благо обошлось. Причину таких действий Ольге я сообщать не стал, решив оставить это дело на Киру. Все-таки она ее госпожа, и ей виднее, как отреагирует ее слуга на эту информацию. На этом моя помощь Кире, можно сказать, была окончена. Со всеми проблемами я разобрался, и в ближайшее время я мог быть свободен. Также, позвонив сестре, я узнал, что она разобралась со своей частью проблем в том числе. Она лично переговорила с одним из представителей рода дистремов, и в итоге они каким-то неведомым мне образом пришли к взаимному сотрудничеству. По сути, модельный бизнес Киры стал внутренним партнером рода дистремов. Со стороны это выглядело так, будто дистремовы поглотили предприятие Киры, но это было не совсем так. Скорее уж это был союз, выгодный обеим сторонам. Если выражаться простым языком, Кира согласилась выпускать одежду под их брендом, взамен получая приятные бонусы. Например, она получила доступ к редким тканям, которые даже Львовам было не просто достать из-за дефицита товара. И подобных мелочей было еще очень много. Впрочем, меня это уже мало волновало. Я со своей работой разобрался и со спокойной душой вернулся в поместье. Я хотел немного передохнуть перед тем, как встречусь со Снежанной и вновь улечу на свое предприятие. Все-таки у Романа было полно своей работы, которая только прибавлялась за время его отсутствия в мастерской. Но один неожиданный звонок вечером от Елецких полностью изменил мои ближайшие планы, или, вернее, будет сказать, отодвинул их на задний фон. «Привет, Владислав. Что-то случилось?» — спросил я, ответив парню на звонок. «Да! Нужно срочно встретиться!» Неожиданно нервным голосом ответил он. «Что произошло?» — удивленно переспросил я. Арис похитили!»